Часть первая. «У деда». Эпиграф. «Рязанские поля, где мужики косили, где сеяли свой хлеб, была моя страна». Сергей Есенин. Глава первая. Какой уж день по селу хозяйничала Сиверга, То осыпало осенним дождем, то снежной крупой, предвещая долгое и ненастное предзимье. Сырой пронзительный ветер, вырвавшийся на просторы из лесов, проносился над лугом, над окой, взмывал с разбегу на крутые бугры правого берега. Здесь метался он меж тесно стоящих изб, лохматил их соломенные крыши, яростно налетал на колокольню, мутно белеющую в вечерних сумерках, сдирал последний лист с класбиченских берез. Животина в хлевах, чутко вслушиваясь в его завывание, еще возилась, хрустела соломой, а в притихших, плохо освещенных избах уже привычно готовились ко сну. По темной и безлюдной улице, прижимая к груди ребенка и небольшой узелок, торопливо шла женщина. Ветер обдавал ее мелкими холодными брызгами, в чавкающей грязи вязли ноги. С опаской обходила она редких встречных, хотя в густеющей мгле трудно было разглядеть ее лицо под низко опущенным платком. Ребенок, закутанный поверх одежды шалью, привалился к плечу матери и тихо посапывал. Боясь потревожить его, она пошла медленнее и остановилась у избы, возле которой тускло поблескивала мокрой тесовой крышей маленькая часовенка. «Помоги, царица небесная!» — горячо перекрестилась она на часовенку, повернула к избе и, тяжело вздохнув, стукнула в слабо светящееся окно. Шевельнулась занавеска, потом зашумела в сенцах, и дверь распахнулась. «Танюша, не как с Сергунькой, заходи скорей!» «Ох, мама, на силу добрались!» Мать приняла дочери сонного внука, внесла в полуосвещенную горницу, бережно опустила на лавку. «Ангелок наш!» Осторожно высвобождая его из одежд, ворковала она. «Умаялся-то как!» Кудрявый крепыш, раскинувшись на лавке, спокойно спал. Тем временем в горницу сходилась вся семья. Татьянины братья Сашка и Петруша, приживалка Егоровна, сухонькая сгорбленная старушка, пробралась в уголок и притихла там. Рядом пристроилась сноха Авдотья, жена брата Ивана. Слез с печи и разбуженный отец. Растопыренный жилистой пятерней, будто отгоняя от себя сон, отвел он с высокого лба сидеющие русые волосы, и, пройдя мимо расступившейся семьи, в передний угол тяжело сел. «Чего надумала в такую непогодь?» — проворчал он, прибавляя огня в лампе. И только теперь при ярком свете все удивленно уставились на Татьяну. Мокрый платок сбился ей на плечи, открыв молодое, красивое, но измученное лицо. Паникшая, растерянная, глядела она сквозь набегающие слезы на озадаченных родителей. «Папаня! Мама! Ушла я от Есениных! Совсем ушла!» Охнула в наступившей тишине мать, замерла в воздухе рука отца, оправлявшая спутанную бороду. «Как ушла?» — встрепенулся он. «По что?» Извелась я, упавшим голосом промолвила Татьяна. Что ни день муки смертные, свекровь поедом ест, каждым словом ужалить наровит. С постояльцами маюсь, убираю, обстирываю рук не чую, а все не угожу. Ивана жена Софья всяко ей люба, а меня сосвет уж живает. Приезжал ночь Александр, кинулась я к нему. Разделись с матерью, не жить двум снохам в одном доме. А он ни в какую. И думать, говорит, брось, пока мать живая, и не перечь ей. Так и уехал в ссоре. Погоревала я, да разом порвать и решила. Ишь ты, не выдержал старик. А Серега? Сиротой будет, при живом-то Да и он хорош. бы мужиком был, корнями бы в землю врос. А то, тьфу, мясник в Москве, мамыка бездомовая. Вернулся бы Александр в село, да мать поперек стала. Видно уж, доля моя такая, вздохнула Татьяна. В чужую семью без любви сами отдали. А от того, что он меня любит, мне еще горше. Вспомни, сколь раз пробовал я дела ваши улаживать, да только зарекся, с твоей свекровью каши не сваришь». «Сам виноват отец», — не выдержала мать. «Сам же рассорился с Есенинами, когда Таня еще в невестах была». «Молчи, старые, не о том речь». «Теперь что делать будем? Хлеба своего все одно до нови не хватит. Артов!» — обвел он взглядом притихших домочадцев. Сашка мужиком когда еще станет, а от Петрухи и ждать нече. Сраму-то сокрушенно тряс он головой. На все село, спасибо, дочка, уважала родителей. Эта ко обижда, всяк теперь в меня Федора Титова пальцем тыкать смеет. Терпела я, шесть годов терпела. Что хотите, делайте, обратно не пойду. Нечто непонятно тебе, вскипел отец, что это раньше мы справно жили, глянь на хозяйство наше. От прежнего богачества одна часовинка под окнами, всей улицы глаза мозолит. Что ты, отец, бога ты гневишь? Всплеснув руками, снова вступилась мать. Проживем как-нибудь, не помрем с голоду. Все вы, бабы, заодно. Воротись, Танюха, пока не поздно, будет своеволить. Все иди на отрезанные ты ломоть. Огорченно махнул он рукой, и, потревоженный язычок пламени, забился и затрепетал в ламповом стекле. Забытый всеми ребенок, разбуженный шумом, завозился на лавке, приподнялся и сел, отчаянно зевая и протирая кулачонками заспанные глаза. Открыв их, он неожиданно увидел незнакомое место чужих людей, страшные тени, мечущиеся по бревенчатым стенам, и весь испуг, охвативший его, вылился в короткий пронзительный крик, больно резанувший по сердцам. — Ма-а-а! Здесь я, сынок! — бросилась к нему Татьяна. Роженый мой, схлипнув, прижала к себе его вихрастую головку. — Разве я тебя брошу? Мелко крестясь, выглядывала из своего уголка, перепуганная хозяйским гневом Егоровна. Раскрыв рты, молча переживали происходящее братья. Мать, припав худеньким телом к плечу дочери, утирала слезы и с укором смотрела на рассерженного, несговорчивого мужа. — Ладно уж, — раздосадованно провел он кулаком пустолешницы. столешнице, — внука оставлю, а ты — «Отправляйся в город, добывай себе и сыну пропитание». «Куда это?» — не поняла Татьяна. «А хоть в Рязань. Да чтоб по три рубля присылать мне каждый месяц. Вот и весь сказ». Словно злая, холодная северга дохнула в Татьянину душу. «Вы что, аль забыли, как я четверых схоронила младенцами?» Ведь один, один Серёжа и выжил. Неужто и с ним разлучите? Ему ж только три годка минуло. Рядом жалостных хнекала мать. Детёта, детёта, в чём повинная? Цыц вы, оголтелые, взъерился отец. Будет выть и безвостошно. Не пропадёт Серёга. Егоровна, хоть убогая, а с мальцом сладит. Иван тоже вон на заработках. Чего тут поделаешь? Как же я с трудом выговаривала дочь, Неграмотная, без пачпорта. А по мне хоть белую березу расти, В прислуги и без пачпорта возьмут. А не хошь, возвертайся к Есениным, Сурово отрезал отец. А теперь спать. Эва, засиделись полуношники, Да огонь-то загасить не забудьте. И, бормоча слова молитвы, Из досады путая их, Полез обратно на печь.